Глава 12 Мэри Голд, Петтимен, Лоис Пикет, Бьюла, Хариден и Фейт Убрайен, стояли полукругом перед пустой витриной универсама. Два дня назад Элвин убрал все объявления о специальных ценах. К толпе присоединились Перл, Нэнси и Рут. Наконец Элвин, весь в пыли, с желто бледным лицом, появился в окне, выгреб оттуда горсть дохлых мух, и прикрепил за стеклом каталог, на развороте которого во всей красе были изображены пять свадебных тортов. Рядом с каталогом Элвин выставил на серебряном подносе настоящий торт, двухъярусный и затейливо украшенный. Нежно улыбнувшись своему творению, он аккуратно задернул кружевные занавески. Внутри магазина у прилавка с тканями «Мюрель» Гертруда и Тилли склонились над модным журналом. Молли сидела рядом в своем инвалидном кресле и следила за дверью. «Луис Пикетт вечно выглядит, как грязный носовой платок», — хмыкнула она. Тилли сердито покосилась на мать. «А про Мэри Голд Петтимена говорить нечего. Всем известно, нервишки у нее совсем разболтались». Они рассматривали свадебное платье. Открытый лиф без бретелек, чрезмерно зауженная талия с широким атласным кушаком, длинная юбка с невыразительной отделкой бисером. Верх лифа украшен нелепым атласным бантом, способным полностью замаскировать любую грудь. Гертруда ткнула пальцем в картинку. «Это. Мне нравится вот это». Красиво одобрила Мюрель и отступила назад, чтобы представить дочь в полный рост в белом свадебном платье. «Да, уж оно скроет твои жирные бедра», — прокомментировала Молли. Тиля откатила коляску в отдел скобяных товаров и поставила ее перед полкой, уставленной коробками с гвоздями. Молли права насчет бедер, но ведь у Гертруды есть талия, которую можно подчеркнуть, одновременно задрапировав бедра. Кроме того, нужно как-то скрыть квадратный зад, тяжелые ноги, похожие на водосточные трубы, и такие же руки. Вдобавок у Гертруда везде растут волосы, поэтому об открытых участках тела и речи быть не может. Да еще это куриная грудь. Тили еще раз посмотрела на платье. «Нет», — решительно произнесла она, — «мы придумаем кое-что получше». У Гертруда от радости захватила дух. Тедди стоял, облокотившись на барную стойку, а Перл в подробностях рассказывала ему о предстоящей свадьбе. Поэтому Элсбет, конечно, в ярости. Рут сказала, что приглашение еще не рассылали, но Миртл Данедж звонила Уиннерп и заказала шесть метров материи и пять кружева. «В пятницу все это уже привезут». «В пятницу?» — переспросил Тедди. «Доставят поездом». Вечером Тедди пришел на веранду дома, на холме... и завел разговор о перебоях в работе почты накануне Рождества и о недовольстве Хэммиша новыми дизельными поездами, которые постоянно опаздывают. Тилли слушала его с недоверчивым выражением, прислонившись к дверному косяку и скрестив на груди руки. «Насколько я понимаю, Уильям торопится со свадьбой, очень даже торопится», — заключил Тедди. «Считаешь, Гертруда должна получить свадебное платье как можно быстрее?» «Я-то не считаю, но держу пари». Она спит и видит, как бы поскорее сообщить Уильяму, что оно уже готово. «Что ж, будем полагаться на судьбу и поезда». Тедди сунул руки в карманы и рассеянно посмотрел на звезды. «Так о твоих талантах, портнихи, никто не узнает», — равнодушно проговорил он. «А я, между прочим, завтра собираюсь у Уинерп. Думаю, Молли не отказалась бы прокатиться». Он перевел глаза на старуху. «Когда-нибудь ездила в автомобиле?» «А, Молли?» «Не вижу в этом особой прелести». Тэдди сказал, что выезжает около восьми часов. Когда на следующее утро он подошел к машине, Телья уже сидела на пассажирском месте в изящной шляпке-клош и темных очках. Она бросила взгляд на часы отмахнулась от назойливой мухи. «Привет», — поздоровался Тэдди. В дороге он не приставал к Тиле с разговорами и ровно в 9 высадил инерпе Они договорились встретиться в полдень в пабе. За ланчем Тедди угостил Тиле овощным рагу и кружкой портера, потом помог отнести покупки в автомобиль и снова предоставил ей полную свободу до вечера. На закате Тедди привез Тиле домой. Войдя в дом, она обнаружила, что Молли разобрала ее швейную машинку до последнего винтика. Тилле потребовалось три дня, чтобы найти все детали и заново собрать машинку. За неделю до Рождества Тилле сидела за кухонным столом, сгорбившись над машинкой, и испытывала от своего занятия настоящее счастье. Молли в коляске у очага распускала свитер, в который была одета. Тилли посмотрела на ее колени, где уже лежало целое гнездо из волнистой пряжи. «Зачем ты это делаешь?» — поинтересовалась она. «Мне жарко. Отодвинься от огня. Не хочу. Не хочешь, как хочешь». Тилли с силой нажала на электрическую педаль. Молли потянулась за кочергой, спрятала ее под пледом у себя на коленях и начала медленно вращать колеса кресла-каталки. Пальцы Тилли продвигали скользкую ткань, нога на педали работала все быстрее, иголка ритмично ходила вверх-вниз. Молли нашарила под пледом кочергу, размахнулась и ударила дочь по затылку как раз в тот момент, когда Тедди постучал в дверь, затянутую сеткой. До да его слуха донесся короткий вскрик и неровные спотыкающиеся шаги. Он вошел в дом. Тилли стояла в углу и держалась за голову. моля как ни в чем не бывало, сидела у очага и вытягивала нити с свитера. На полу возле стола лежали воздушные кипы атласа и кружев. «Что случилось?» — встревожно спросил Тедди. «Она меня ударила», — сообщила Тилли. «А вот и нет», — вскрикнула Молли. «Ударила кочергой». «Лгунья, ты просто хочешь, чтобы меня забрали в дурдом?» «Это ты представляешь опасность, а «Ты убила моего апоссума», — захныкала Молли. «Апоссум перебрался на дерево, потому что труба дымит. Можешь любоваться на него сколько угодно», — Тиле потерла ушибленный затылок. «Еще бы ей не дымить, если ты постоянно варишь в котле свои зелья». «Ты где немного постоял», — переводя взгляд с матери на дочь, — Потом подошел к Молли, погладил ее костлявую спину и вручил ей свой носовой платок. «Ну все, все, хватит!» Молли, завывая, повалилась на него. Тедди протянул ей фляжку с риски. «Вот, выпью успокоительно!» Молли с жадностью схватила фляжку и поднесла к арту. Тедди подошел к Тилле. «Покажи», — попросил он. «Все в порядке». Она забилась еще глубже в угол, однако Тедди не отступал. Запустив руку в роскошные волосы Тилли, Тедди ощупал теплый череп. «У тебя там шишка», — сказал он. Повернувшись к молле, он заметил, как она спрятала фляжку под подолом ночной рубашки. «Отдай. Сам возьми». Тедди поморщился. Тилли двумя руками залезла под рубашку Молли, вытащила фляжку и отдала от Тедди. «Пусто», — констатировал он. Тилли подняла свадебное платье гертруды с пола, положила обратно на стол. «Вообще-то я пришел пригласить вас обеих на завтрашнюю предрождественскую вечеринку, но...» Тедискос взглянул на Молли и снова тряхнул пустой фляжкой. «Охотно приду», — заявила Молли и рыгнула. «Я не пойду», — мотнула головой Тилли. «Ну и ладно», — махнула рукой Молли. «Он заедет за мной, правда, сынок?» Тедди в самом деле заехал за Молли и привез Тиле розы. Огромный букет бархатных темно-алых роз, источавших густой аромат карамели, лета и туманной дымки над рекой. Тиля была потрясена. «Вчера вечером я рисковал жизнью, чтобы нарвать их для тебя». «В чьем саду? Бьюлы или сержанта Фарате?» Тедди задорно подмигнул. «Выпьешь с нами? Нет. Ну, хоть один бокал». «Поверь, я очень признательна уже за то, что ты на часок избавишь меня от моли Приходи к нам, Тилли. Мне будет приятно посидеть в тишине». Молли выкатила коляску на веранду. «Идем, сынок, пусть она одна тут киснет». На нижней ступеньке Тедди в последний раз попытался уговорить Тилли. «Пойдем, пожалуйста. Мы устраиваем на свалке отличные вечеринки». Под деревом куча подарков дётварят Санты. Все просто визжат от восторга. Теля с улыбкой закрыла дверь, потом вполголоса произнесла: "Моё сердце этого не выдержит".